Молитва об усопших. Как важно поминовение на литургии, можно видеть из следующих случаев. Еще до прославления святого Феодосия Черниговского, 1896 год, и романах, знаменитый старец алексей из Голосеевского скита Киево-Печерской лавры, умерший в 1916 году, переоблачавший мощи, устал, сидя у мощей, задремал, И увидел перед собой святого, который сказал ему «Спасибо тебе за труд для меня. Прошу также тебя, когда будешь служить литургию, упомянуть моих родителей». И он дал их имена – Иерия Никита и Мария. Доведение эти имена были неизвестны. Спустя несколько лет после канонизации в монастыре, где святой Феодосий был игуменом, был найден его собственный помянник который подтвердил эти имена, подтвердил истинность ведения «Как можешь ты, святителю, просить моих молитв, когда сам ты стоишь перед небесным престолом и подаешь людям Божью благодать?» – спросил романах. «Да, это верно», – ответил святой Феодосий, «но приношение на литургии сильнее моих молитв». Поэтому панихида и домашняя молитва об усопших полезны, как и добрые дела, творимые в их воспоминаниях, милостыня или пожертвования на церковь. Но особенно полезно им поминовение на божественной литургии. Было много явлений мертвых и других событий, подтверждающих, как полезно поминовение усопших. Многие, умершие в покаянии, но не сумевшие явить его при жизни, были освобождены от мучений и получили упокоение» церкви постоянно возносится молитва об упокоении усопших, а в коленопреклонных молитвах на вечерне, в день сошествия Святого Духа, имеется особое прошение у ижи в аде держимых. Святитель Григорий Великий, отвечая в своих собеседованиях на вопрос, есть ли нечто такое, что могло бы быть полезно душам после смерти, учит. Святое жертвоприношение Христа – Наши спасительные жертвы доставляют большую пользу душам даже после смерти, при условии, что грехи их могут быть прощены в будущей жизни. Поэтому души усопших иногда просят, чтобы о них была отслужена литургия. Естественно, надежнее самим при жизни делать то, что, как мы надеемся, другие будут делать о нас после смерти. Лучше совершить исход свободным, чем искать свободы, оказавшись в цепях. Поэтому мы должны от всего сердца презирать этот мир, как если бы его слава уже прошла, и ежедневно приносить Богу жертву наших слез, когда мы приносим в жертву Его священную плоть и кровь. Только эта жертва имеет силу спасать душу от вечной смерти, ибо она таинственно представляет нам смерть единородного Сына. Святой Григорий приводит несколько примеров явления умерших живым с просьбой отслужить литургию об их упокоении или благодарящих за это. Однажды также один пленный, которого жена считала умершим и по ком она в определенные дни заказывала литургию, вернулся из плена и рассказал ей, как его в некоторые дни освобождали от цепей, именно в те дни, когда за него совершалась литургия. Протестанты обычно считают, что церковные молитвы за усопших несовместимы с необходимостью обрести спасение в первую очередь в этой жизни. Если ты можешь быть спасен церковью после смерти, тогда зачем утруждать себя борьбой или искать веру в этой жизни? Будем есть, пить и веселиться. Конечно, никто из придерживающихся таких взглядов никогда не достигал спасения по церковным молитвам. И очевидно, что такой аргумент является весьма поверхностным и даже лицемерным. Молитва Церкви не может спасти того, кто не хочет спасения, или кто никогда сам при жизни не приложил для этого никаких усилий. В известном смысле можно сказать, что молитва Церкви или отдельных христиан об усопшем есть еще один результат жизни этого человека. О нем бы не молились, если бы за всю жизнь он не сделал ничего такого, что могло бы вдохновить такую молитву после его смерти. Святой Марк Эфесский также обсуждает вопрос о церковной молитве за умерших и облегчении, которое она им доставляет, приводя в качестве примера молитву святого Григория Двоеслова о римском императоре Трояне, молитву, вдохновленную добрым делом этого языческого императора.